МОЛИТВА О ДОЖДЕ МАЙКЛ А. ГУДВИН Жир костра позади заставляет вспомнить первое утро мира и первый луч новорожденного солнца. Память об этом не под силу изгнать даже бездне. На мгновение я останавливаюсь, чувствуя укол сожаления. Но затем на ум приходит мысль брата Актинелла. «На мученичестве зыждется вера!» И вот сейчас тело первой мученицы во славу мою обращается в пепел у меня за спиной. Когда догорят последние угли, я пошлю на землю дождь. «Атаниэль!» Голос звал меня, вырывая из небытия, Я последовал за ним. Я прошел сквозь бездну, будто свет сквозь толщу камня, Я очутился в кругу призыва, лицом к лицу с перепуганным смертным. В руках тот держал увесистый, переплетенный в кожу фолиант. Я пошевелился, и он нагнулся ближе, крепко сжимая книгу. Бросив взгляд на страницы, Он произнес несколько слов на языке более древнем, чем все царства человеческие, но в страны своей декламации пересек границу круга, и я подтянулся к нему, заключая в объятия. С глухим звуком Фолиант упал на пол. Его слова столь явственно приглашали меня войти в убежище из плоти, что я не колебался. Без труда я смял и подчинил слабую человеческую душу. Но был оглушен обрушившимся на меня потоком мыслей и чувств. Блаженная передышка после вечности, пустоты и одиночества. Первая с того дня, когда я был отвергнут от Бога и обречен на муку. Брат Актинал, мой новый сосуд, был любим Господом. В прахе его души я нашел остатки благодати божьей. Пораженный этим открытием, я зарыдал, и ноги мои подкосились. Я пошатнулся и выпростал руку, стремясь удержать равновесие. Однако прикосновение к ближайшей стене обожгло мои ладони, заставив упасть на колени. Меня окружали ряды книг в тяжелых переплетах. Полки с ними тянулись до самого конца зала. Воспоминания брата Актинелла подсказывали, что я находился в монастырской библиотеке. Мое беспокойство и смятение сменилось пониманием. Помещение смыкалось со святой землёй, на которой стоял храм. Я поднёс обожжённую руку к лицу, просто желая видеть себя своими новыми глазами. Кунцовые волдыри на ладонях горели и пульсировали, но даже боль казалась сладостной после холода небытия. Согнув пальцы, я перевел взгляд на тыльную сторону, с восторгом рассматривая чернильные пятна на указательном и среднем пальцах, мозоли, все присущие человеку черты. Я дотронулся до своего лица, с осторожностью ощупывая орлиный нос и острые скулы. Слезы брызнули из моих глаз, заливая теплом щеки. Пальцы мои увлажнились, и поднеся их к губам, я почувствовал соль. Я упивался этим новым телом так долго, как только посмел, проникая в самые глубины его памяти в каждый уголок его существа. Брат Актинал явил мне все свои чаяния, все заблуждения, свои успехи и неудачи, такие яркие, такие человеческие, и я облачился в него, как в самые прекрасные одежды. Наконец, я осознал, что все это не сон не кошмар и не новое наказание, не спусланное Господом. Плоть, которую я носил, принадлежала мне, подчинялась моим приказам и вела меня туда, куда я направлял ее. Мне страстно хотелось расправить крылья и вновь коснуться небес. Но также я знал, что для чудес, подобных этому, Вера одного потрясённого монаха недостаточно. Пробудившись, эта новая нужда оторвала меня от упоённого самопознания. Возле двери я столкнулся с молодой женщиной. Смятение исказило её тонкие черты, и она торопливо пробормотала слова извинения. Помить брата Актенала подсказала мне, что он питал нескрываемое отвращение к женщинам, в особенности к тем, кто осквернял его обитель своим присутствием. По этой причине все здешние сестры чурались его как чумы. Я обратился к воспоминаниям брата Актинелла, чтобы отыскать ее имя. Сестра Женевра из Второго Францисканского Ордена. Питаемая моим сосудом отвращения, на мгновение проступила на моем лице, и я ощутил, как черты его искажаются в презрительной усмешке. Сила этого чувства поражала. Забавы ради, я позволил ему проявить себя в полной мере. Но, заметив, как дрожащие пальцы сестры Женевры касаются чуток, а губы шепчут молитву, я оставил эту игру. Моя нужда подняла голову. На лице женщины я явственно видел веру. Безропотную. Беззаветную. Неудобство, вроде недовольства брата Актинелла, она считала малой платой за исполнение своего долга перед Всевышним. Я ощутил веру. И немедленно желал заполучить ее. Меня хватило смятение. Мысль о том, что я заперт в этой форме, не способной ни раскрыть себя, ни взять желаемое, стеснила мне грудь. Внезапно я понял, сколь обременяла меня плоть и скольких сил лишила бездна. Однако вера, живительная вера, стоила моих усилий. Отделяя дух от плоти, Я потянулся к их истоку, не зная, как достичь его. Образ брата Актинела померк, уступая ангельскому сиянию. Ныне бывшему лишь жалкой насмешкой над моим прежним величием. Но сестра же не врата он не знала. Она видела свинцовые крылья тумана за моей спиной и венец света, подобного солнцу посреди грозовых туч. Когда я потянулся к ней, руки мои несли тяжелый запах дождя и терпкий молнии. Сестра Женевра упала на колени, молитвенно сложив ладони. И в ее глазах блеснули слезы. Она благодарила Господа, благодарила меня за то, что я явился ей, так отчаянно нуждавшейся в подтверждении ее веры. Так легко было в минуты этого мучительного экстаза прошептать ей благословение и пообещать чудо, лишь бы только она полюбила меня, уверовала в меня. Я вновь принял обличье брата Актинова. Тебе известно, кто я? спросил я, поворачивая к себе ее лицо. Мне нужно было услышать ее ответ узнать, что сестра Женевра готова связать себя со мной узами клятвы. — Ангел! — воскликнула она. Воздух вокруг нее, казалось, звенел от веры, и это еще сильнее разжигало мою ненасытную страсть. — Будь моей пророчицей, Женевра! Я опустился на колени рядом с нею. Я Ангел Атаниэль, назови моё имя, и я приду к тебе. Неси моё слово, и твоей рукою свершится воля небес. Чудо, что подобная ложь, столь бесстыдная и столь близкая к правде, не обожгла мне язык. Тело мое отзывалось на полные страстной преданности слова сестры Женевры. Так, как никогда прежде, Господь жил в словах брата Актинелла. Но в остальном жил я. Она обратила на меня восторженный взгляд, и по щекам ее покатились слезы, теплые, как весенний дождь. Меня точно обдал жаром. Кровь застучала у меня в висках. Внимание моё сосредоточилось на женщине. Я жаждал её, я желал обхватить этот тонкий стан своими руками из плоти и крови, прижаться к её волосам и вновь ощутить милость Всевышнего, милость осизать и чувствовать после бесконечной пустоты и одиночества. Я отпрянул от этого побуждения такого нового и странного, Было ли оно тем, к чему я действительно стремился после столь долгой разлуки со смертными? Смутно я вспоминал, как прежде любил их, одаривал их заботой, улыбался, глядя, как они танцуют под моими облаками и благословляют меня за живительный дождь. Но вернуть то чувство мне никак не удавалось. Неужели Кара... Наложенная на нас Богом столь тяжела. Бездна отняла нашу любовь. Исказила все чистое, превратив ее в жгучее, Жадное вожделение. Я жаждал. И что оставалось мне, кроме как насытить пламя? Я взял ее маленькую ручку в свои обожженные пальцы. Она не отпрянула. Приняв это так же легко, как приняла Ангела в теле брата Актинелла. Она не была глупа. Это возлюбленное чадо Божье. Просто вера ее слишком долго оставалась безответной. Я дал ей достаточно, чтобы утолить ее томление духа, исполнить наивные мечты о святости и спасении. Сестра Женевра была первой, но за ней последуют другие. Бескрайнее море веры простиралось предо мной, и мне оставалось лишь зачерпнуть из него. Бог сотворил ангелов, а ангелы сотворили мир В укромном уголке сада среди монахинь и монахов раздавался звонкий голос сестры Женевры, собравшиеся в смущении ерзали на каменных скамьях, встревоженно озираясь в поисках настоятеля. Речи сестры Женевры были явным богохульством, но ее слова об ангелах, ходивших среди людей, казались слишком заманчивыми слишком вдохновенными, чтобы остаться без внимания. и Ее пыл уже достиг каждого уголка обители, укрепляя порядком увядшую веру среди слуг божьих. Они хотели верить, что за их книгами и гимнами существует высшая сила. Они хотели верить в святое воинство, слышать шелест ангельских крыл, что сулит вечность, и подтверждают церковные догмы. Но что еще важнее, они хотели возродить ту страстную преданность, которая прежде заставила их уйти от мира, уединившись в своей мрачной цитадели служения. Как жаждали они чего-то вечного, эти одетые в черные божьи вороны, таркающие писания без теплоты и без радости. Я распалял их жажду так же, как они утоляли мою. Я желал каждого из них, их преданности, их восторга в предвкушении грядущего чуда. Издали наблюдая за сестрой Женеврой, я любовался, как умело она завладела умами слушателей. В проповеди ее звучало эхо моих слов. Я счел за лучшее рассказать ей как можно больше правды, пряча семена лжи в привычных христианских постулатах. Слова продолжали литься. Я видел, как тень отступает с лиц, как разглаживаются скорбные морщины, как расправляются сгорбленные заботой плечи. Первое слабое дуновение веры долетела до меня с другого конца сада. Веры, еще не испытаны временем и не разрушены суровой действительностью, я вдыхал этот сладкий фимиам, источаемый моими новыми почитателями, которые восхищенно глядели на прекрасную монахиню и даже не подозревали, что источник ее вдохновения следил за ними пристальнее, нежели сам творец. Сестра Женевра рассказывала им красивые сказки о Рае, ангелах и спасении, по большей части выдуманные ею самой. Я мало что помнил о небесах и днях до падения. Я облекал свои потускневшие воспоминания пеленой таинственности, которую она принимала столь же беспрекословно как и все прочее. Я смотрел, как радостно она расточает ту сладкую ложь, что ее в глазах была абсолютной правдой. И по телу моему прошла дрожь. Холод стеснил мне грудь. И даже теплому голосу сестры Женевры не удавалось изгнать его. И Атаниэль, ангел бури, принес дождь на иссушенную землю. Эхо еще звенело в вечернем воздухе, когда сестра Женевра воздела к небу свои тонкие руки, запрокинула голову и закрыла глаза. Я взглянул на тяжелые, налившиеся сумраком облака, и послушная моему зову молния расколола их надвое. Первые капли упали на мою обожаемую пророчицу, и даже сама она... Казалось, встрогнуло от неожиданности. Волна веры омыла меня. «Славься, Атаниэль!» Воскликнула сестра Женевра. «Славься, светлый ангел Господень!» В струях дождя монахи и монахини возвысили голоса, присоединяясь к ее молитве. «Славься, Атаниэль!» ангел бури. Однажды возникнув, вера начинает жить собственной жизнью. Сестра Женевра посеяла семена, которые дали всходы и разрослись за пределы обители прежде, чем я успел осознать, сколь далеко ныне простиралась моя власть. двора долетели звуки песнопений. Моя пророчица никак не могла понять своего нежелания проводить службы в церкви и с благодарностью приняла повеление собираться под открытым небом, где все могли причаститься блаженного дождя. Сам я никогда не посещал эти проповеди, проводя время в библиотеке или прохаживаясь по коридорам. Юный брат Микеле спешащий куда-то, поравнялся со мной и замедлил шаг. «Брат Актинел!» На одном дыхании выпалил он. «Придешь ли ты на английскую мессу?» Я покачал головой, и он стремглав выскочил во двор. По мере того, как мое учение укоренялось здесь, я проводил все меньше и меньше времени среди братьев, их обществу предпочитая уединенную тишину библиотеки. Мое смертное тело становилось неподходящим вместилищем. Я редко покидал свою келью. Я осознавал, сколь важно было скрыть свою личность. Но хранить эту тайну становилось все труднее. Одна лишь сестра Женевра знала о связи брата Актинелла и Атаниэля Буревестника, как называли меня новые верующие. Лишь на дне я простер свои крылья, и она отплатила мне неслыханной верностью. И хотя умножающаяся вера окутывала ее подобно туманному нимбу, от нее я брал лишь самую малость. Эти драгоценные капли я смаковал, как то лучшее, сладчайшее вино, которое разбавляли дождевой водой мои почитатели. В своей келье я слышал, как они твердят мое имя, Вдыхал воздух, напоенный их молитвами и благовонным дымом. Но даже сейчас, чувствуя вкус веры, я по-прежнему ощущал себя скованным, запертым в тюрьму из плоти, которая непрестанно сжималась. Пламя голода все еще теплилось, и я стремился утолить свои растущие аппетиты и поддержать истощившееся тело. Я желал большего, я желал, чтобы это дуновение стало дыханием бури, бури, которая смоет тоску и равнодушие прочь из моей обители. Я нуждался в чуде. Как всегда, после проповеди сестра Женевра подошла ко мне. Даже в сумерках я видел, как разрумянилось ее лицо, и с трудом отогнал готовящуюся расцвести улыбку. Я продолжал хранить молчание, даже когда она перечисляла присутствующих, мою новую паству, стекавшуюся с окрестных деревень. «А Даниэль?» – спросила она с тревогой. Я метнул на нее сердитый взгляд, окружая себя потрескивающим ореолом света. Сестра Женевра попятилась но даже в ее испуге я ощутил прилив веры. «С каких пор ты стала столь самонадеянна, сестра?» Мой голос звучал раскатами далекого грома. Она прижалась к стене, и на лице ее отразилась паника. «Или служение присполнило тебя гордыней?» С каждой фразой я делал шаг вперед. «Нет, нет, нет Даниэль! Из глаз ее брызнули слезы. «Нет, никогда!» «Быть может, ты считаешь, что это ты призываешь дождь, что бури повинуются тебе?» Я широко распростел крылья, возвышаясь над ней во всем своем темном великолепии. Мои слова отдавались эхом в грубой каменной кладке. «Примешь ли ты второе откровение?» «Да!» Забившись в угол, прорыдала она. Небеса за окном сбурлили прошитые молнии. «Готова ли ты узреть надвигающуюся бурю? Веруешь ли ты?» «Да!» — Да! — схлипнула она, протягивая руки в отчаянной мольбе и замешательстве. Небо успокоилось. — Тогда принеси миру весть о моем чуде! — произнес я в наступившей тишине. — Будь же достойна! Пролить кровь за веру! Я нагнулся и запечатал поцелуй на ее челе. Мой разум проник в нее, и на ее ладонях открылись кровоточащие раны. «Иди к моей пастве, Женевра! Скажи им, чтобы они распространяли мое имя, подобно дождю! Скажи им, чтобы они молились!» Она выбежала за дверь, и красные капли, эти рубины верности оросили пол моей кельи. Опустившись на трюфяк, голодный и измученный, я стал ждать, когда новый поток веры обрушится на меня. Верующие заполняли твор обители во время каждой службы, и сестра Женевра увеличила их число. Весть о ее стигмах привлекла толпы как любопытствующих, так и благоговеющих. Вера изливалась на меня благодатным дождем, и все же я жаждал большего. Нежное лицо моей пророчицы побледнело и осунулось от постоянных молитв и заживающих ран. Страшась еще одного падения в гордыню, и моего неудовольствия. Она каждый вечер приходила ко мне исповедоваться. Остатки брата Актинала жалели ее, и я видел, что этот непосильный труд грозит сломить мою избранницу. Сестре Женевре требовалась помощь в делах, а мне новые пути для моего учения. С тех пор, как я облегся плотью, я открылся лишь одному смертному. Но теперь настало время избрать второго. Им стал брат Грациан, искусный иконописец. Вера его была проста и безыскусна, и не нуждалась в подтверждении, разве что в простом чуде, способном направить её. Теперь, когда моё имя звучало в каждом уголке обители, я мог позволить себе подобную демонстрацию. Мне было нужно хотя бы на время облегчить мучение от того разрушающегося сосуда, в который я добровольно заключил себя. Когда мои крылья осенили его келью, брат Грациан заплакал от восторга и немедленно потянулся за кистью. Поклявшись в вечной преданности ангелу Атаниэлю, Брат Грациан прекратил писать иконы Христа и Пресвятой Девы. Теперь он изображал лишь ангелов, чьи величественные фигуры сияли на фоне грозовых туч. Эти новые иконы несли на себе столь зримое дыхание божественного, что те, кто видел их, ощущали в душе благоговенный трепет. Руки прихожан любовно касались их во время молитвы. А увидев одну в покоях настоятеля, я понял, теперь обитель поистине принадлежит мне. Всецело посвятив себя служению, сестра Женевра оставила заботы по привлечению неофитов брату Грациана. Она была путеводной звездой, стоя во главе моих почитателей, точно в оке буря, день и ночь. Имя мое звучало в хвалебной литании, и вера превращалась в живительный дождь. А обычно засушливый в эту пору край оставался прохладен и зелен, а крестьяне собакуплялись в полях во время грозы, дабы зачать сильных детей. Все двигалось в согласии с волей Божьей, которую мы, ангелы, воплотили на заре вечности. Но я был ангелом бури и должен был распознать притаившуюся в затишье опасность. Моё чистолюбие простёрлось слишком далеко. Тучи, собиравшиеся над моей головой, мне не принадлежали. Сестра Женевра явилась ко мне с лучезарной улыбкой и пергаментным свитком в руках. Пергамент скрепляла замысловатая золотая печать. «Благословенный Атаниэль!» Она опустилась на колени, и голос ее звенел от радости. «Я принесла тебе добрые вести! Рим узнал о чудесах, творимых во имя твое! Он шлет паломников, чтобы узореть их воочию!» Сияя, она протянула свиток, и я взял его. Но когда золотая печать легла мне в ладонь, я вспомнил свой первый миг в этом теле. Тогда, месяцы назад, я обжегся, коснувшись церковной стены. Однако та боль не шла ни в какое сравнение с той ужасающей мукой, что пронзила меня сейчас. Сестра Женевра улыбалась, и я стиснул зубы, сдерживая крик. Гнев вместе с другим, прежде незнакомым чувством, страхом едва не захлестнул меня. Все еще держа свиток, я спрятал горящую руку за спину и заставил свой голос звучать ровно. «Ступай!» Почтительно поклонившись, она вышла, уверенная, что порадовала меня. Лишь после я понял что все еще продолжая сжимать пергамент и выронил его на пол. На ладони моей дымился кровавый рубец в форме креста с заостренным основанием. Я мог лишь гадать, что это означает, и ждать надвигающейся буря. Хотя издали... Они казались не больше кровавого мазка на горизонте. Мощь их веры достигла меня даже здесь. Облачённые в красное, посланцы подошли к обители примерно через полчаса. Процессию замыкала женщина в чёрном и коренастый и ржеволосый мужчина в робе доминиканца. Настоятель поспешил им навстречу. Он был на стороже с тех самых пор, Как сестра Женевра сообщила о предстоящем визите, я полагаю, он хорошо знал природу, если не подробности надвигавшейся угрозы. Возможно, мне следовало предупредить сестру Женевру загодя. Из окна библиотеки я наблюдал, как настоятель рассыпается в учтивых приветствиях. Послушный мне ветер доносил слова беседы. Первым — заговорил доминиканец, прервав расспросы об отдыхе и пропитании. — Мы — делегаты Святого Престола. Соберите вашу братью здесь. Где женщина, что беседует с ангелами? — Кто посмеет оспорить волю Рима? Настоятель удалился, и вскоре двор заполнили многие из моих верных. Сестра Женевра смешалась с толпой но я чувствовал ее присутствие. Незаметно я встал в задних рядах. Мне оставалось лишь благодарить… нет, не божье провидение, а собственную осмотрительность, подвигшую меня отправить брата Грациана в соседний монастырь двумя днями ранее. Посланники Рима прохаживались по внутреннему двору. Доминиканец нетерпеливо хмурился. — Где эта женщина? — требовательно спросил он подошедшего настоятеля. Тот прищурил глаза, выискивая лицо сестры Женевры, и подозвал ее. — Сестра Женевра из Второго Францисканского Ордена! — представил ее настоятель. — Не знала, что Орден Святой Клары забрался даже сюда! — пробормотала монахиня в красном стоящая за спиной доминиканца. Ее собеседник поджал губы. Сестра Женевра поклонилась гостям. «В этом нет нужды, сестра», — проворчал доминиканец, окинув ее холодным взглядом. «Мы все здесь, слуги божьи». Сестра Женевра безмятежно улыбнулась. «Благодарю, брат Томазо!» — проговорил монах в красном, выходя вперед. — Если это она, то я продолжу. — Меня зовут брат Филангел. Сестра, назови имя ангела, как ты утверждаешь, явившегося тебе, и перескажи нам его слова. Мое сердце глухо билось под сутаной брата Актинелла. — Сестра Женевра слишком набожная и гордая ответила ему. «Это Атаниэль, ангел-бурь. Он говорил, что ангелы создали человека. Он хочет присматривать за нами и наставлять. Он благословляет нас обильными дождями и творит чудеса для своей паствы». «Сестра Женевра», — доверительно сообщил брат Филангел, — «в писании и в житиях святых ни разу не говорится об ангеле с таким именем. Почему никто и никогда не слышал о нем?» Вызов сверкнул в ее взгляде. «Женевра», подумал я. «Не делай этого. Не навлекай погибель на мой дом». «Потому что Бог не хочет, чтобы мы знали правду!» Голос ее звенел. «О том, что ангелы Построили этот мир? Во дворе воцарилась потрясённая тишина. Посланники Рима несколько долгих минут совещались между собой. Наконец брат Фионгио вновь обернулся к ней. Ответь мне, сестра. Во время своих посещений говорил ли Атанель о Всевышнем? Лицо её побледнело. И праведный гнев поутих. Я видел, как пыталась она подобрать верный ответ. «Нет, но... Он говорил о славе небесы. И... «Он не говорил о Всевышнем!» Прервал ее брат Филангел. Сестра Женевра молчала. «Если ангел Атаниэль не говорил о Всевышнем...» «Откуда ты знаешь, чего он хочет или не хочет?» Она боролась в внезапном смятении. Сились найти нужные слова. Слова, способные положить конец этому расспросу, слишком быстро перешедшему в судилище. Глаза ее затуманились от слез. «Но я творила чудеса», — прошептала она чуть слышно. «Ты творила чудеса!» Брат Филангел усмехнулся. <хе -хе «И где же этот твой ангел?» Одетая в красная сестра произнесла. «Кому поклоняешься ты?» «Богу?» «Или ангелу?» «Ты говоришь, что чудеса твои от Бога!» Подхватила монахиня в черном. «Или же их источник?» «Этот ангел?» В панике сестра Женевра оглянулась выискивая в толпе мое лицо. Слезы катились по ее щекам. «Я знаю лишь, что Атаниэль пришел ко мне», вымолвила она. «Я не могу сказать того же о Боге». «Твои слова! Ересь! Готова ли ты отречься от них?» Сурово изрек брат Филангел. Вскинув голову, Сестра Женевра встретилась глазами со своим обвинителем. Голос ее гремел, как гром, эхом отдаваясь в каждом уголке двора. Я ощутил, как мое истинное имя, моя воля, раскатами звучат в ее словах. А Таниэль грядет, и слово его о великой буре, что смоет всех неверующих. В деревнях за много миль отсюда горшки загремели на подоконниках, а в шаге от моей пророчицы люди явственно ощутили дыхание дождя и ярость грозы в сердце. Кто-то в страхе закричал, и брат Филангил обвиняющий ткнул пальцем в сторону Женевры. Лицо его было даже краснее его мантии. «Богохульство!» — вскричал он. Римские посланцы начали креститься и хвататься за чётки. Доминиканец протолкался сквозь остальных, вставая в первых рядах. «Колдунство!» Слова брата Томмаза прозвучали как божественный приговор. По его жесту из-под красных одежд появились кандалы и тяжёлые цепи. «Засвидетельствуйте еретические слова и дела этой ведьмы!» – возопил он, обращаясь к собравшимся. «Бог карает хулящих его истину! Рим осуждает ее!» В оглушительной тишине оковы слезгом сомкнулись на запястьях сестры Женевры. «Поразила вас сия порча?» Мои верующие благоразумно молчали, стремясь изобразить изумление этой недавней вспышкой. Возможно, так оно и было, а я чувствовал, как под напором обстоятельств слабеет их вера. На меня вновь нахлынул страх, и дрожь пробежала по коже. Люди в красном увели прочь мою закованную пророчицу. Темные тучи нависали над обителью. Первым моим побуждением было спасти Женевру немедленно, оправдав ее перед всеми недоброжелателями. Мне потребовалось несколько часов, чтобы принять окончательное решение. Римские делегаты распространились по обители словно пожар, допрашивая каждого монаха, монахиню и крестьянина на своем пути. Но мои недавние прихожане отрицали все либо ссылаясь на собственное невежество, либо открыто осуждаясь сестру Женевру. Под напором Святой Матери Церкви с каждой минутой, и я не знал, утопаю ли я или терзаюсь от жажды, но чувствовал боль ее утраты. Несмотря на дотошные поиски, не было найдено ни одной чудотворной иконы Атаниэля Буревестника не обнаружилось никаких подозрительных молитвенников и других еретических сочинений. Никто из братьев и сестер во Христе не видел ангела, который явился в Женевре, о чём они честно и поведали. Ночь, казалась тянется бесконечно, но, наконец, забрежил холодный серый рассвет. Уверившись, что порча не проникла дальше, ищеки святого престола ослабили хватку Но даже сейчас я ощущал, как в глубинах людских душ бьются осколки веры. Я нашел ее в дальнем конце монастыря, в пустеющей обычно келье. Дверь охранял молодой монах в красном, и пара у слуг. Монах клевал носом на деревянном стуле, когда я осторожно приблизился. Могу я навестить осужденную? Я хочу дать ей шанс исповедаться, дабы уйти к Господу с чистой совестью. Сонный монах кивнул, конечно, он был не против, я вошел в келью. В цепях сестра Женевра казалась маленькой и жалкой, из уголка ее распухшего рта сочилась кровь, лицо было испачкано. Я опустился на колени подлинью и стер грязь уголком своей сутаны. Обратившись к воспоминаниям брата Актинелла, я старался сдержать скорбь, но слезы душили меня. «Женевра!» – прошептал я. Ее глаза, удивленные и обвиняющие, обратились ко мне. «Ты… ты покинул меня!» схлепнула она, отворачиваясь и сжимаясь в клубок на охапке соломы. Я притянул к себе ее бескровное лицо. «Нет, верная моя!», — мягко упрекнул ее я, — «или теперь ты отреклась от меня?». Моя фигура слабо светилась во тьме. Я видел, как искроверы вновь вспыхнуло, и это легкое дуновение коснулась моей измученной плоти. Во взгляде Женевры затеплилась надежда. «Ты храбро защищала меня днем!» Я с нежностью коснулся ее прекрасных волос. «Сейчас ты должна только верить, должна верить в меня и знать, что я присмотрел за тобой. Я. Я не отреклась от тебя, я никогда бы не предала тебя, пылко прошептала она. Брат Филангел сказал, что сожжет меня на закате. Тогда на закате, когда зажгут костер. Молись мне, и я пошлю дождь. Огонь не сможет навредить тебе, я не зрину свой гнев на заблудших и приведу тебя к спасению. Верь в меня. Я оставил ее в одиночестве, плачущую от радости, за двенадцать часов до заката. Костер сорудили на вершине холма, и на закате брат Филангел и брат Томазо привязали Женевру к высокому столбу в центре. В простой льняной сорочке она казалась мне прекраснее, чем когда-либо. Прекраснее любого создания Божьего, Прекраснее ангела до падения. По всей видимости, Склонность к подобной экзальтации Я перенял у брата Актинелла. Глаза ее были закрыты, Губы шептали молитву, Шептали мое имя. «Атаниэль, светлый ангел Господень, Даруй борю, что развеет сомнение». «Даруй дождь, что очистит заблудших!» Обитель пустела. Все монахи и монахини собрались здесь, чтобы узреть чудо. Перед лицом столь непреклонной веры многие из них испытывали смущение и стыд. Всякий раз, когда имя мое слетало с губ сестры Женевры, тепло разливалось по моему телу и нега омывало мою кожу. Брат Томазо взялся за факел. Воздух наполнился запахом горящей смолы. Лицо Женевры осветила улыбка. Даже когда они подожгли хворост под ее ногами, она продолжала молиться. Прочим святым выпадала и более страшная участь. Да и что значит краткая мука в сравнении с вечной наградой? Основание костра занялось алым. — Оттаниэль! Оттаниэль! — иступлённо повторяла она. — Таруй, бурю! Таруй, дождь! Я верую! Огонь взметнулся вокруг Женевры, но она лишь твердила моё имя. Она отдала мне всю свою веру, в надежде, что небеса разверзнутся и осыплют её моей милостью. Я испил этот дар. Горькую чашу ветра, дыма и преданности единым глотком. Она горела, она страдала и умерла, но она верила. Когда пламя пожрало ее прекрасное лицо и ее любящие глаза, она по-прежнему верила. Утолив на время свой голод. Я ухожу в сторону монастыря, где обитает мой верный брат Грациан. Отвернуться от сестры Женевры для меня было не труднее, чем для Бога — отвернуться от меня. В конце концов, горела она недолго, а я обречен гореть в вечность. Майкл А. Гудвин «Молитва о дожде». Перевод Фантомика. Читал Базилио.